На то свои продать не мог. Какую раму вы выберете для этого дега? Наверное, вот эту. Блек покосился на меня с уважением. Неплохо. Но мы возьмем другую. И он засунул танцовщицу в массивную, богато декорированную барочную раму. Ну как? Несколько пышновато для картины, которая даже не закончена. На обеих картинах был хорошо различим красный фоксимильный штемпель «Мастерской Дега». Он даже не сам их писал, ученики постарались. «Как раз поэтому», — воскликнул Блэк, — «не бывает слишком пышной рамы, особенно для картины, которая, скажем так, скорее эскиз». «Понимаю, рама все скрадывает, она возвышает». Она сама по себе настолько закончена, что придает законченности картине. Блэк был прав. Дорогая рама преобразила картину. Она вдруг вся ожила. Правда, она теперь выглядела несколько хвостливо. Но это и было то, что нужно. Картина ожила. Ее перспективы не убегали больше в бесконечность. Крепко схваченные прямоугольником рамы они обрели опору и смысл. Все, что прежде казалось безалаберно и разрозненно болтается в пространстве, разом оформилось в единое целое. Прежде случайное стало непреложным. Даже непрописанные места смотрелись так, будто они оставлены с умыслом. Некоторые торговцы экономят на рамах скупердяю. Они думают, клиенты не замечают, когда им подсовывают позолоченную штамповку, эту гипсовую уродину. Может, осознанно они этого и не замечают, но картина-то смотрится бледней. Картины они аристократки, изрёк Блэк. Теперь он подыскивал раму для второго дега. Вы что же, вопреки вашим же принципам, всё-таки намерены показать две работы одного мастера, спросил я. Блэк улыбнулся, нет. Но я хочу вторую картину держать в засаде. «Никогда не знаешь, как пойдет торг. Принципы тоже должны быть гибкими. Ну, что вы скажете об этой раме?» «По-моему, подходит. Людовик XV. Красота, правда? Эта рама сразу делает картину. Тысяч на пять дороже». «А сколько стоит рама эпохи Людовика XV?» «Сейчас от пятисот до семисот долларов». «Все война проклятая виновата. Из Европы уже ничего не доходит». Я оглянул на Блек. «Тоже причина проклинать войну, — подумал я, — и даже вполне резонная. Картины уже были в рамах. «Отнесите первую в соседний кабинет, — сказал Блек, — а вторую — в спальню жены». Я посмотрел на него ошарашенно. «Вы не ослышались, — сказал он, — в спальню моей жены». Ну — Хорошо, пойдемте вместе. У госпожи Блэк была очень миленькая, можно даже сказать, женственная спальня. Между шкафчиками и зеркалами висело несколько рисунков и пастелей. Блек окинул их орлином взором полководца. — Снимите-ка вон тот рисунок. — Ренуара. — И повесьте на его место, дега. Ренуара мы повесим вон там, над туалетным столиком. А рисунок... Берт и Моризо уберем совсем. Портьеру справа мы наполовину задернем. Еще чуть-чуть, вот так, теперь свет в самый раз. Он был прав. Тяжелое золото задернутой портьеры придало картине нежности и тепла. Стратегия в торговле — половина успеха. Клиент неспроста хочет застать нас врасплох с утра пораньше, когда картины выглядят дешевле но мы встретим его во всеоружии. И он продолжил свой инструктаж по вопросам коммерческой стратегии. Картины, которые он хотел показывать, я должен был по очереди вносить в комнату, где стояли мольберты. На четвертой или пятой картине он попросит меня принести из кабинета второго Дега. На это я должен ему напомнить, что Дега висит в спальне госпожи Блэк. — Говорите по-французски, сколько влезет, — учил он меня. Но когда я спрошу про Дега, тут уж ответьте по-английски, чтобы и клиент вас понял. Раздался звонок в дверь. — А, вот и он! — воскликнул Блэк, весь воспрянув. — Ждите здесь наверху, пока я вам не позвоню. Я прошел в кабинет, где на деревянных стеллажах стояли картины, и уселся на стул. Блэк пружинистым шагом поспешил вниз поприветствовать гостя. В кабинете имелось только одно небольшое оконце с матовым стеклом, забранное к тому же массивной решеткой. У меня сразу возникло странное чувство, будто я сижу в тюремной камере, куда для разнообразия поместили на хранение сколько-то картин общей стоимостью в несколько сот тысяч долларов. Молочный свет из матового окошка напомнил мне о камере в швейцарской тюрьме, где я однажды просидел две недели за нелегальное пребывание в стране без документов. Самый распространенный эмигрантский деликт. Камера была вот такая же аккуратная и чистенькая. И я с удовольствием посидел бы в ней еще. Кормежка в тюрьме была приличная, и топили, не скупясь. Но через две недели непогожей ночью Меня доставили в анне мас к французской границе. Я получил на прощание сигарету и дружелюбный тычок в спину. Марш во Францию, приятель, и не вздумай больше у нас в Швейцарии показываться.